Подзорная труба После завтрака, по просьбе Сквайра, Джим отправился к Джону Сильверу в таверну «Подзорная труба». Таверна была невелика и довольно уютна. Вывеска переливалась свежей краской, на окнах красовались опрятные красные занавески, пол был посыпан чистым песком. За столиками сидели моряки, которым разносила пиво чернокожая женщина. Как утверждал Треллани, это была жена Сильвера. Из боковой комнаты вышел очень высокий и сильный мужчина, с широким как окорок, плоским и бледным, но умным и веселым лицом. Джим сразу понял, что это и есть долговязый Джон. Его левая нога была отнята по самое бедро. Под левым плечом он держал костыль и очень проворно управлялся с ним, подпрыгивая как птица на каждом шагу. Когда Ливси читал Джиму письмо Сквайра, мальчик с ужасом подумал, не тот ли Джон Сильвер одноногий моряк, которого Билли Бонс так долго подстерегал в адмирале Бен Боу. Но стоило мальчику взглянуть на долговязого Джона, как его подозрения рассеялись. Опрятный и добродушный хозяин трактира нисколько не походил на морского разбойника. Увидев письмо Сквайра, Сильвер расплылся в улыбке. «О!» — воскликнул он, протягивая Джиму руку. «Понимаю. Ты наш новый юнга». «Рад тебя видеть!» В эту минуту какой-то человек, сидевший в дальнем углу таверны, резко вскочил с места и кинулся к двери. Джим повернулся и с одного взгляда узнал его. «Эй! Держите его! Это черный пес!» «Мне наплевать, как его зовут! Он удрал и не заплатил мне за выпивку! Гори! Догони его!» Один из сидевших возле двери посетителей вылез из-за стола и пустился в догонку. Как его зовут? Обернулся долговязый Джон к Джиму. Ты сказал черный. Как дальше? Черный кто? Черный пес, сэр! Разве мистер Треллани не рассказывал вам о разбойниках флинта? Черный пес из их шайки. Что в моем доме, Бен, помоги ка Гарри догнать его. Эй, Морган! Ты, кажется, сидел с ним за одним столом. Поди сюда! Человек, которого Джон назвал Морганом, старый, седой, загорелый моряк, покорно подошел к хозяину. Морган, ты когда-нибудь раньше видел этого черного, как его, черного пса? Нет, сэр, ответил Морган и поклонился. И имени его не слыхал? Не слыхал, сэр. Твое счастье, Том Морган. «Если ты станешь путаться с этим негодяем, ноги твоей не будет в моем заведении!» «О чем он с тобой говорил?» «Не помню, сэр!» «И ты называешь головой то, что у тебя на плечах?» Когда Морган, сокрушенно пожимая плечами, вернулся за столик, Сильвер по-приятельски наклонился к уху Джима, что очень польстило мальчику. «Честнейший малый этот Том Морган!» — Но ужасный дурак, — прошептал трактирщик, — как будто я сам где-то видел черного пса. Он однажды заходил сюда с каким-то слепым нищим. — Я и слепого знал. Его звали Пью. — Верно. Пью. Именно так его и звали. С виду он был Большая Каналья. «Если черный пес попадется нам в руки, мистер Трелли не будет доволен. У Бена отличные ноги. Редкий моряк бегает быстрее Бена». Однако Бен и Гарри вернулись ни с чем. Тяжело дыша, они объявили, что черному псу удалось скрыться в толпе. Кабатчик принялся ругать их с такой яростью, что Джим окончательно убедился в полной невиновности долговязого Джона. Слушай, Хокинс! Для меня эта история может кончиться плохо. Этот проходимец сидел в моем доме и локал мою выпивку. Потом пришел ты и сказал, что он из разбойничей шайки, а я дурак, позволил ему улизнуть. Сквары меня за это по головке не погладит. Без тебя мне не выпутаться, Хокинс. Я сейчас надену треуголку и пойду с тобой к Сквайру доложить обо всем, что случилось. О чем речь? Конечно, сэр. Дело-то серьезное. И ни мне, ни тебе оно чести не приносит. Обоих нас околпачили. Однако, черт побери, как он меня надул с деньгами! Джим с Сильвером пошли по набережной Кабатчик оказался на редкость увлекательным собеседником О каждом корабле он сообщал мальчику множество сведений Какие у него снасти, сколько он может поднять груза И с какой страны он прибыл Долговязый Джон объяснял, что делается в порту Одно судно разгружают, другое нагружают А третье выходит в открытое море Он рассказывал веселые истории о кораблях и матросах, то и дело употреблял всякие морские словечки и повторял их по несколько раз, чтобы мальчик лучше запомнил. Когда они подошли к трактиру, где жил Трелани, Джим окончательно убедился, что лучшего товарища, чем Сильвер, в морском плавании не найдешь. Сквайр и доктор Ливси пили пиво, закусывая поджаренными ломтиками белого хлеба. Они собирались посмотреть, как снаряжают Испаньолу. Долговязый Джон виновата и совершенно правдиво рассказал им все, что случилось в таверне. «Ведь так оно и было, правда, Хокинс?» Поминутно переспрашивал он. И Джим всякий раз подтверждал его слова. Оба джентльмена очень жалели, что черному псу удалось убежать. Но что было делать? Наконец, долговязый Джон взял костыль и направился к выходу. Команде быть на корабле к четырем часам дня, крикнул сквайр ему в догонку. Есть, сэр Хокинс, бери шляпу, пойдем посмотришь наш корабль, добавил доктор.